Золотая лиса Тосканского замка. Достопримечательности Тосканы бесконечны. Можно прожить здесь всю жизнь, но не увидеть ещё какой-то монастырь, аббатство, замок или город, а они того стоят. Целая область неподалёку от Флоренции, на границе с провинцией Сиена, называется Эмполезе-Вальдельза. Это производное от долины Эльзы и от города Эмполи. Туда входит и Винчи, родина Леонардо И средневековые деревни, Гамбаси Термы с горячими источниками. Только и катайся по дорогам, обсаженным кипарисами, каждые 15 минут встречает то средневековую деревеньку, то замок, то крепость. Понравился мне Паджибонси, который относится уже к провинции Сиена. Милый, тестинький, зелёный. Старые здания из тёмного камня соседствуют с разноцветными домиками. Мы приехали вечером, когда весь народ был на улице. Дети играли в парке, Народ прогуливался после рабочего дня или бродил по магазинам. Пожилые люди занимали лавочки на площади у церкви. Чертальдо и Паджибонси – соседи, между ними минут семь на поезде. Читала не раз об уродливом индустриальном городке, как описывают Паджибонси, но согласиться не могу. У многих итальянских городов совсем не интересные серые промышленные пригороды, а старый центр, как в Паджибонси, весьма мил и приятен. От железнодорожной станции уходят автобусы в Колли, Вальдельза и дальше в Вальтерру и Сан-Джиминьяно. Вот отели расположены неудобно с другой стороны от центра, от железнодорожной станции, как раз в той самой непривлекательной зоне. Зато и цены умеренные, и полный пансион предлагается, и экскурсии по всей Тоскане при желании. А вокруг городка, естественно, холмы, на двух из которых расположены замки. Это собственная территория вражеская. Поджибонси относится к провинции Сиена. Здесь заканчивается провинция Флоренция, в которую входит Чертальдо. На область Чертальдская и область Поджибонсовская соседи, поэтому трудно понять, где начинается одна и заканчивается другая. Гуляешь так по лесу и ручьится, а ты уже не дома. Соответственно, и привидения перемешались. Они уж точно в географии не сильны. Стоит в окрестностях Поджибонси замок Строцавольпе. Если буквально переводить лисья глодка. Просто так подобные имена замкам не дают. В ночи полной луны бродит в лесах у замка золотая лиса. Сверкнёт что-то среди тёмных деревьев, а вроде вот она. А нет. Это луна серебрит листья. И тут в другом месте то ли игра тени и света, то ли правда мелькнул пушистый хвост с золотыми капельками на кончике. И страшно, и таинственно. А вреда золотая лиса не приносит. Это совершенно мирное и безвредное привидение. В 13 веке собрался маркиз Банифат, что строит замок в здешних местах, но никак не двигались с работы. Пугала строителей огромная лиса, которая искалила зубы и не подпускала рабочих к этому месту. Не могли поймать её, как ни топал ногами и не злился маркиз. Местный то ли астролог, то ли еще какой-то предсказатель возвестил, что замок получится особенно красивым и прочным, если поймают лису и заложат ее тело в фундамент. Тут маркиз постарался и даже пошел еще дальше предсказания. Когда поймали лису, то влили ей в горло расплавленное золото, пока не заполнили все туловище полностью, замуровали эдакий клад в подземельях замка и достроили его наконец-то. Прошло несколько веков. В 1870 году случайно, что-то реконструируя в подвалах, рабочий Камечик наткнулся на золотую лису. И тут же появились откуда не возьмись три рыцаря. Забрали лису и закопали её, как говорят, где-то в окрестностях замка. Сколько потом не копали, не искали золотой клад, так и не нашли. Хотя есть и другая трактовка истории. Пропал с этого дня Камечик вместе со всей семьёй. А в разрушенном подвале нашли древний манускрипт с описанием сокровища. По слухам, по землие замка связаны переплетением секретных ходов в замке на другой стороне долины, но пройти по ним пока не решались. Попробуйте. Замок сдаётся туристам. Рассказывают о призраке безутешной Касандры, которую вместе с любовником один из владельцев замка замуровал как-то за измену. Но это всё больше сказки для туристов. В одном совершенно уверены местные жители. В ночи полной луны бродит золотая лиса в этих краях, а охраняют ее три призрачных рыцаря. То ли свет далеких фар отразился среди кустов, то ли игра лунного света среди деревьев, но по-прежнему мелькает лисьий хвост в лесах у Паджибонси. Вспыхивают в ночи золотые лисьи глазки. Эмполи уже город солидный. Эта центральная станция по дороге из Флоренции в Сиену, Пизу, Ливорно и Сиены в Пизу или Флоренцию. Отсюда со станции отправляется автобус в деревню Винчи, на родину Леонардо. А в киоске на вокзале можно купить российские газеты и журналы. В городе красивая площадь Фарината дельи Уберти, окружённая зданиями, каждое из которых туристические справочники отводят несколько строк. Здесь сильно влияние Флоренции в архитектуре площадей, домов, церквей. Вокруг фонтана на пустой площади устроились уставшие и сонные мраморные львы. Их огромные мягкие лапы расслабленно лежат у самой воды. А на площади открываются окошки, и две соседки с её разных концов активно что-то обсуждают, даже не выходя из дома. Монте-Лупо-Фьорентино – два зеркальных близнеца-братца – Два холма с замком-церквушкой на вершине и домиками, карабкающимися каждый на свой холм. Простое и милое место совсем близко к Флоренции. Здесь есть речушка, парк с газонами и цветниками вокруг интересной виллы Медичи, напоминающей большую крепость. Монте-Лупо известен своей керамикой, производимой по методике восходящей ко двору Медичи. Также город известен знаменитым хлебом Пан-Бестужо. который до сих пор производит по рецептам эпохи Возрождения.